«Вон там». «Но там море? Или вы имеете в виду облака?» «Уверяю вас, я живу именно там». Мне пришла в голову удачная мысль. «На яхте?» «На берегу». «Любопытно. Ни разу не видел ваш дом». «Я знала, что вы не умеете смотреть как следует». Я с трудом разглядел улыбку в уголках ее губ. Мы стояли почти вплотную, окутанные ароматом духов. Долго вы собираетесь меня мучить? Возможно, вы сами себя мучите. Ненавижу мучения. Шутлива склонила голову. Шея у нее была великолепная. Горло не фертите. На снимке в комнате Кончеса казалось, что у нее тяжелый подбородок, на его ничего подобного. В таком случае помучу и вас еще. Воцарилась тишина. Предлог, под которым Кончес отправился в дом, не мог оправдать столь долгого отсутствия. Она почти растерянно заглянула мне в глаза, но я хранил молчание, и она отвернулась. Я очень осторожно, как к дикому животному, протянул руку и повернул ее лицо к себе. Она не отвела моих пальцев, замерзших на холодной поверхности щеки, но посуровивший взгляд, знак неприступности, заставил меня убрать руку. Однако глаз она не опустила, и в них были одновременно указания и предостережения, Мягкость завоюет меня, но сила никогда. Она снова повернулась к морю. Нравится вам, Марис? Я вижу его третий раз в жизни. Кажется, она ждала продолжения. Я благодарен ему за гостеприимство. Особенно она прервала мои словоословие. Мы все его очень любим. Кто мы? Я и другие посетители. Она произнесла это слово так, будто оно должно писаться в кавычках. Посетитель, это не совсем точно. Марис не любит слово призрак. Я улыбнулся. А слово актер. В ней не было ни малейшей готовностью уступить, выйти из роли. Мы все актеры и актрисы, мистер Эрф, вы не исключение.、Ну, конечно, весь мир театр. Улыбнулась, опустила глаза. Потерпите. «С вами я готов терпеть сколько угодно и принимать все за чистую монету». Она смотрела в сторону моря. Тон ее вдруг стал ниже, искреннее, не тот, который требовался пароли. «Не со мной. С Марисом». «И с Марисом». «Скоро поймете. Это обещание?» «Предсказание». На столе что-то звякнуло. Она обернулась, взглянула на меня. На лице ее было то же выражение, что и тогда в дверях концертной, смешливое и заговорщическое, а теперь и вызывающее. Прошу вас, ведите себя по-прежнему. Ладно, но только в его присутствии. Она взяла меня под руку, и мы направились к Кончесу. Тот приветствовал нас обычным вопросительным кивком. Мистер Эрфе схватывает все на лыту. Рад слышать. Всё будет в порядке. Улыбнувшись мне, она села и ненадолго задумалась, подперев рукой подбородок. Кончес налил ей рюмочку мятного ликера, и она отхлебнула глоток. Он указал на конверт, лежащий на моем столе. Это манифест. Не сразу его нашел, потом прочтете. Там в конце очень существенное критическое замечание без подписи.